Похищение ментаха Было время, когда глубоко под волшебной страной В Исполинской пещере жили люди Их звали рудокопами Потому что они добывали в шахтах металлы и драгоценные камни Но их еще звали подземными За то, что они жили и работали под землей Много столетий трудились подземные рудокопы в поте лица, а все-таки бедствовали, потому что ими правило семь королей-лентяев, которые сами ничего не делали, а жили роскошно. И не только сами, но приучили к праздной жизни целую армию слуг. К счастью рудокопов, в пещере однажды появилась Элли и ее троюродный брат Фред. Заблудившиеся во время прогулки в горах И занесенные к рудокопам подземной рекой. Вот тогда-то и кончилась власть семи королей. Мудрый страшила, придумал ловкий трюк. Надоумил рудокопов напоить властителей усыпительной водой. Короли проснулись ничего не ведающими. Младенцами, и им внушили, что они раньше вели скромную жизнь для Один был ткачом, другой кузнецом, третий хлебопашцем. Рудокопы оставили пещеру и построили деревни по соседству с живунами под горячим солнцем волшебной страны. Они занялись, как другие жители страны Гурикапа, земледелием. И только бригады рабочих поочередно спускались под землю добывать медь, железо и другие металлы, без которых не обойтись ни в одном государстве. Ментаха был когда-то самым чванливым подземным королем. Он ужасно гордился своим происхождением. Бывший король, а теперь ткач, и его жена, старушка Эльвина, жили на окраине деревни Рудокопов, в скромном чистом домике, к которому очень привык. Их-то и видел Ильсор во время своего разведывательного похода. Днем Ментаха сидел за ткацким станком, если не сидел, то очень скучал по его пению и всегда приговаривал «Нет, ничего лучше работы ткача». А вечером выходил поболтать с соседями, Эльвина хлопотала по хозяйству, копалась в городе, разводила куры, уток. Оба были вполне довольны судьбой и совершенно забыли, что когда-то носили королевские мантии и повелевали сотнями людей. Однажды утром Ментаха и Эльвина спокойно завтракали, как вдруг дверь их домика распахнулась в комнату, согнувшись вдвое. Так он был высок ростом. Протиснулся незнакомец в кожаном комбинезоне. Он глядел на них приказывающим взглядом, которому Ментаха с Эльвиной не смогли противостоять. Они подняли глаза на незнакомца, да так и смотрели, не отрываясь, а от ужаса. Даже закричать не смогли. «Вошедший!» Это был Монсо. Одной рукой сгреб ментаха, а ткач был совсем немалого роста. Эльвину, как перышко, подхватил другой и, подталкивая, вывел их на улицу. Перед крыльцом ткач и его жена увидели непонятную машину, но им не дали ее рассмотреть. Похититель втолкнул стариков в кабину, Защелкнул дверцу, и машина взмыла вверх Эльвина страшно перепугалась Ментаха тоже волновался, неизвестно пугала его Прошло немало времени, и Ментаха начал кое-что соображать Он не раз летал на драконах, и теперь то, что происходило с ним и Эльвиной Было похоже на полет, не бойся, старушка, сказал Ментаха Эта штука, этот зверь, что нас несет, наверняка вроде дракона. Владелец его вряд ли причинит нам вред. Зачем ему это делать на небе? Нас забрали в плен. Хотя я не могу понять, зачем мы понадобились. Слаба мужа немного успокоили львину. Старушка даже украдкой взглянула в окно на поля и леса, что смутно виднелись внизу. Летели час или больше, только спустя время вертолет, ведомый Монсу, оказался в Роновии. Машина плавно опустилась, и Ментаха увидел замок. Конечно, это могло быть только жилище Гурикапа, где поселились пришельцы. Ментаха и Эльвину провели прямо в кабинет инопланетного генерала. Луч света, проникающий сквозь розовые стеклы окон, освещал стройную фигуру Менвита, золотое и серебряное шитье орденов. Быть может, поэтому инопланетянин казался Ментаха и Эльвине таким сияющим, светилось его лицо, волосы, борода. «Операция прошла успешно, Магириал», — доложил летчик. «Хорошо, Монсо, подведите их ближе». Бану, -ну, казалось, был сбит с толку, когда пленники приблизились. У него даже появилось подозрение, что к нему привели не захваченных миллиардеров, а переодетых арзаков. Они только цветом кожи отличались, а так походили друг на друга как братья. Ошибка исключалась. Операцию выполнял верный Монсо. Однако поразительное сходство Белерцев и Арзаков, смутило генерала. Ментаха чувствовал на себе пристальный взгляд Буанно, но смотреть сам в ответ ему побоялся. Он знал, опасности надо глядеть в глаза. Лишь тогда она становится менее страшной. Но, поборов себя, он поднял голову. Ментаха ошибся как раз самым страшным, оказалось смотреть в глаза. Ткач уже не мог оторвать своего взгляда от лица генерала. Какая-то тайная сила удерживала его, и он помимо воли смотрел и смотрел в глаза инопланетянина, словно ожидая приказа, которому он должен подчиниться. «Что это со мною?» — думал ментаха. «Что ж я такой чудной стал? Уж и не вижу» как будто ничего не слышу, и воли своей нет. Я как сплю. И он на самом деле зевнул. Так нельзя, так нельзя, — приказывал Ментаха себе, из последних сил борясь со сном. Менвид же и не думал повелевать, он просто задумался. И его глаза случайно остановились на лице Ментаха. Генерал продолжал размышлять о поразительном сходстве между... Арзаками и пленниками. Уж не перебрались ли в отдаленные времена Их предки с одной планеты на другую? «Надо переходить к действиям», — приказал себе Банну. «Надо срочно покорять землян. Не то Арзаки увидят в них родственников И станут на их сторону». Впрочем, этого быть не может, они послушные рабы. От досады генерал все же помрачнел. Он холодно приказал Монсо увести пленников. Ментаха и Эльвину заперли в помещении вроде сарая, где лежали части машин, и там старики просидели остаток ночи без сна, вздыхая и раздумывая над тем, какая участь им уготована так они под утро и заснули».